Есть реки, чьё течение покойно и неспешно, чьи русла полноводны, пересекают богатые долины. Но жизнь Шиноби на те воды не похожа. Не видает Шиноби, в день какой прервётся неспокойный его путь, и что тому концу причиной станет. — Вон он! — Ерёмка указывала рукой на край болота, что порос чёрной ивой. — Чёрный! У ив прячется! Спасибо, вижу я, отвечал ему молодой человек. Он и вправду прекрасно видел пятиметрового трифеда, что принял черный цвет, чтобы на фоне черных деревьев без листвы его не было видно. Эти разумные растения легко меняют цвет в зависимости от окружающей среды. Шиноби стал приглядываться, искать дорогу к трифеду. Ему нужно было подойти к растению хотя бы метров на тридцать. Лучше, конечно, на 20, но его хорошие навыки работы на дистанции позволяли ему из 30 метров поразить это опасное растение. Но трифет стоял у самых зарослей ивы, а из них произвести точный бросок было просто невозможно. У ивы слишком много веток и свисающего с них длинного полотного мха. Шиноби понимал, что к растению придется подходить по болоту, по открытому пространству. «Поле, как понял я, рассчитано на мидий крупных. Раз тут лангусты водятся, то глубина случается в полметра?» «Ага», — отвечал ему Еремко. «По колено тут точно, а то и побольше бывает. Вот лангусты тут и приживаются». Он прошел еще немного до того места, где уже кончался грунт, и начиналась грязь. Там он остановился, повиснув на копье, и стал смотреть на Трифида. 50 метров». Еренка стоял сзади и сопел. Ему не терпелось увидеть, как этот пришлый и расправится с той дрянью, что убило его от насельчанина. Парень не понимал, почему Шиноби стоит и ничего не делает. Ветра нет вообще. Морось. И тогда юный Шиноби, наконец, протягивает руку себе за спину и сразу находит ею угол одного из бумерангов. Это лёгкий охотничий бумеранг. Таким можно убить или ранить цаплю или болотного болтуна. Трифиду такое орудие не может причинить значительного вреда. Но пока свиньин только присматривается. Он оборачивается к еремке. «Друг мой, придется вам помочь мне. Мне нужно, чтобы вы держали мою торбу. Она мешать мне будет». «А, торбу? Ну, давайте ее сюда, барин». Сразу согласился помощник. «И копье могу подержать». Ратибор освобождается от поклажия копья и с одним бумерангом в руках делает несколько шагов вперёд, почти заходит в грязь. Он останавливается и ещё несколько секунд рассматривает чёрный стебель, который немного возвышается даже над самыми высокими ивами. И там, на самой макушке растения, смотанный в пружину жгут с острым и крепким наконечником, Это и есть его жало, наполненное сильным парализующим токсином. Трифид возвышается над поверхностью на 5-6 метров, и в любую секунду, в любую сторону может произвести выпад, похожий на удар хлоста, концом которого будет ядовитый твердый отросток. Свиньин, впрочем, пока и не собирался залезать в болото, пока во всяком случае. Он еще раз прикинул дальность до Трифида. И, развернув корпус, отвел руку с бумерангом далеко назад и запустил свой снаряд в сторону растения-убийцы. «Шу-шу-шу!» Прошелестел снаряд, уносясь вдаль. Он знал мастеров, которые могли бросить бумеранг и на 200 метров. Но то были бумеранги, не возвращающиеся. К тому же снаряд, брошенный с такой дистанции, ни в какую цель попасть бы не мог. Это были броски показательные или соревновательные. Теперь же ему нужно было срубить страшную верхушку трифеда и при этом не потерять в черной болотной жиже свой дорогой буевой бумеранг подбитый железной, отлично заточенной пластиной по краю. И пока, как бы приноравляясь, он кинул простой, обычный бумеранг, оценить дистанцию и размять руку. И бумеранг, пролетев рядом с жалом трифеда, сделал подъем петлю надывами и, словно с горки, снижаясь, полетел обратно к хозяину. Юноше пришлось сделать два шага вперёд, чтобы бумеранг намертво лёг ему в перчатку. Правда, при этом ему пришлось влезть в болото по щиколотку обеими ногами. Но это молодого человека вовсе не огорчило. Шиноби так и остался стоять в болоте. А ночи, после того, как он быстро шёл всё утро, всё равно ему пришлось как бы следует выстирать. Тем более после попадания в цель боевой бумеранг к нему сам не вернется, шлепнется где-то там в грязь, и за ним придется лезть болото. Так что... Свиньин опять стал прикидывать расстояние. И еще раз рассчитав бросок, снова он запустил бумеранг в сторону Трифида и снова провожал свой снаряд глазами. Да, то, что не было ветра, играло ему на руку и второй раз бумеранг прошел в полуметре от цели. Но, как ни странно, Шиноби доволен не был. Нет, это лишь разминка. Боевой бумеранг, который мог серьезно ранить болотного болтуна и срубить голову опасной цапли, был заметно тяжелее простого деревянного. А силу ему нужно было придать значительную, чтобы лишить трифеда его опасного жгута на самой верхушке. В общем, ему желательно было приблизиться метров, ну, хотя бы на пятнадцать. И как не хотелось ему дальше забираться в болото, но для успешного броска это всё-таки было необходимо. Он мог бы надеть ходули. Ходули и копьё, как опора, превосходное средство для путешествия по едкой грязи. Мало того, ходули ещё позволяли видеть всё вокруг намного лучше, намного дальше. К тому же кальмары никогда не пытались атаковать ходули. Они реагировали на какие-то движения в грязи и подбирались ближе. Но, поняв, что это не живая плоть, тут же охладевали и теряли к палкам, на которых передвигался человек, всякий интерес. Но сейчас он не стал вставать на ходули, не хотел терять время, да и не собирался юноша долго находиться в грязи. Пока что от грязи ноги почти что не горели. А потом он собирался поменять ночи. Ратибор прошел в направлении трифеда пятнадцать, а потом еще десяток шагов, чувствуя, как под его ногами и вокруг них бушует в грязи жизнь. Лангусты — проворные гады, то и дело пытались своими лобовыми шипами проткнуть ему кожу на ноге. На них он внимания не обращал. А вот мелких кальмаров, что дважды обвивались вокруг его щиколоток и начинали своими клювами пробовать на вкус его анучи, он сгонял с ног короткими уколами в Акидзасе. В общем, он вышел на приемлемую дистанцию для броска. Правда, в том месте, где Шиноби остановился, хляби доходили ему почти до колен. Ратибор Свиньин еще раз внимательно поглядел на Трифида и встал в удобную для броска позу. Вот тут его не совсем обычная обувь как раз себя и показала во всей красе. Его гетта были прекрасно приспособлены для пребывания в грязи, и глубокий ил не представлял для него никакой проблемы. Благодаря сандалиям он стоял в нем, как вкопанный. Молодой человек отвел руку с бумерангом, перенес центр тяжести на правую ногу и, замерев перед броском всего на несколько секунд, запустил бумеранг в сторону опасного растения. Ш. Метательный предмет был брошен с таким расчетом, чтобы в случае непопадания в цель он сделал петлю и вернулся к нему. Но глаз от бумеранга он не отводил, чтобы в случае успеха заметить то место в болоте, в которое оружие упадет, так как найти потом упавший в грязь бумеранг еще та неординарная задача. Он так был сосредоточен на полете бумеранга, что и не заметил, как справа от него колыхнулась грязь, и небольшая волна накатила на его ногу. Свиньин сразу понял, почувствовал, что это неспроста, но глаз от своего бумеранга отвести не смог. Уж больно не хотел терять его из вида. Вот только все равно не уследил он за метательным снарядом. Его правую ногу как тисками сдавило моментально, плотно. Еще одни тиски обхватили его щекотку, а выше что-то вцепилось ему в голень. Кальмар. Он снова выхватил свой бритвенно-острый клинок из ножен, что были за поясом, и, конечно же, отвел взгляд от улетевшего бумеранга. У десятиметрового кальмара короля щупальца с руку толщиной. Они тугие, словно сплетенные из речных водорослей канат, их и резать трудно. Такое щупальце при обхвате одним сжатием запросто ломает кости в ноге женщине или ребенку, да и мужчинам тоже бывает. Но, слава богу, это был не король. Кароли на ухоженных участках, где люди растят мидий, улиток или пиявок, вырастать не успевают, их убивают еще мелкими. Как этот кальмар вырос на поле, где посеяны мидии, и то было непонятно. — Попали, барин! Рубанули его! — радостно кричит Ерема и потрясает его копьем. — Самую макушку срубили под у кусту! Ратибор уже срезал одно щупальца и поднял глаза на Ерему. «Вы видели, куда упал мой бумеранг?» «А чего?» — не понял парень. «Бумеранг? Не, не едал. Шиноби вздохнул и двумя следующими ударами освободился от кальмара полностью. Тот уплыл куда-то, оставив в грязи под ногами молодого человека обрубки щупалец. И свиньин стал выбираться из болота на сухое место.